Глава шестьдесят пятая. Василина. Намеренная дождаться Антона во что бы то ни стало, я пялюсь в потолок широко открытыми глазами. У него важные дела и новый контракт, который не станет ждать до сентября. Поэтому мы не виделись уже два дня. Однако случается непредвиденное. Сраженной усталостью и ни с чем не сравнимыми впечатлениями, я незаметно для себя вырубаюсь. Дрейфую в уютной темноте, наполненной приятными сновидениями, и выныриваю из нее в момент, когда матрас на кровати рядом со мной прогибается. «Это я!» — проникает в ухо насмешливый шепот Антона. «Разбудил?» Я перекатываюсь на спину и, распахнув глаза, смотрю на его очерченный лунным светом силуэт. «Нет, я не спала!» «Серьезно!» — смеется он, прижимаясь ко мне прохладным, чуть влажным после души телом. «Ага», — улыбаюсь, прогоняя остатки сна, — «тебя ждала». «Ну, какая молодец! Какая умница!» «Соскучилась», — добавляю, прильнув к нему всем телом. «Тебя долго не было. Дела в городе», — говорит он, не вдаваясь в подробности. «Какие дела?» «Взрослые, Вася». «Взрослые?» Мне даже немного обидно становится, будто в ожидании его я здесь несерьезной ерундой занимаюсь. Знал бы, Антон, сколько покалеченных людских судеб прошло через меня. Обиделась, что ли? Нет, конечно. Бурку и я. Он просовывает под меня руку и привлекает к себе, вынуждая положить голову на его плечо. Я тяжело вздыхаю. Расскажи, как прошел твой день. Просит негромко и вроде бы без улыбки. «Всего день? Расскажи, чего нового, Вась?» Перефразирует вопрос, наверное, не понимая, что именно меня не устраивает. Я упираюсь с ладошкой в его грудь и, поднявшись, смотрю в глаза, думая, что если увижу в них насмешку, то не скажу ни слова. Однако они вполне серьезны, кроме того, в них плещется неподдельный интерес. «Много всякого нового!» Отвечаю неопределенно, не зная, с чего начать. «Например?» ну. «Например, ты знал, что дед Игнат ведет блог?» «Кто?» «Дед Игнат Антон!» — восклицаю со смехом, заметив недоумение на его лице. «Тот, у которого самые вкусные в бодунах яблоки!» «Про яблоки знаю. Я еще в детстве за ними лазил и даже пару раз посраки за это получал». «Правда?» — Баженов кивнув, тихо смеется. «Так вот, продолжаю рассказывать...» «Он ведет блок о своем огороде, и мы с Колей немного помогли ему». «Вы с Колей?» Тут же настораживается Антон. «Вы там каким боком?» «Ну, мы случайно мимо проходили и увидели...» По сощурившемуся взгляду, понимаю, что он верит не до конца. «Дальше...» «Я рассказываю, как мы помогли записать деду Игнату целый выпуск и ввели в эфир попугая Аганеза. Антон слушает, не перебивая, время от времени ошеломленно, качая головой. «А вчера у Георгия живот заболел». «Да ну!» «Представляешь!» — хихикую я. «Он решил, что это порча Валентины». «Бабки Валентины?» «Ага, с которой у него был несчастный роман». «Роман? У Гоши?» «Да, она его безответная любовь», — рассказываю шепотом. «Ты не знал?» Теперь он хочет завести отношения с Кристиной Ивановной или Галиной, тем более, что обе не против. «Чего?» – выдыхает Антон шокированно. Но считает, что порча Валентины ему не дает. «Погоди!» А «Оказалось!» – перебиваю со смехом. «Оказалось, что он просто тухлую селедку съел!» «Вася, погоди, у меня сейчас мозг взорвется!» «Ты не знал, что у бабушки Валентины и Георгия роман был?» – изображаю удивление. «Как так, Антош?» «Роман, он же ее надух не переносит!» «От любви до ненависти обратно один шаг», проговариваю с умным видом. «А про ее любовь с дедом Игнатом знал?» Блять. «А про нее и утонувшего деда Никодима?» «Про них что-то слышал. Мутная история». «Да, да, Никодим утонул случайно, когда на озеро за кувшинками ночью пошел, которых у нас в Будунах отродясь не водилось», договаривает Антон. И знал, что раньше бабка Валентина крупным бизнесом занималась. Отец что-то говорил об этом. Отвечает он задумчиво. Но я все равно сейчас в шоке. Не уверен, что хотел знать все это. Я целую его в щеку и смеюсь. Толик с Людой помирились. Баженов смотрит в мои глаза и, медленно моргнув, уточняет. «Тоже твоя заслуга». «А как же! Пришлось взять их счастье в свои руки». пожимая плечами. «М-да. Теперь понимаешь, как сложно мне бросить подопечных и вернуться в город?» — спрашиваю вкрадчиво. «А бросить учебу в УЗИ тебе не жалко?» «Я не собираюсь бросать. Просто...» — вздыхаю горько. «Что?» «Просто буду очень скучать». Антон обхватывает пальцами мой подбородок и подушечкой большого пальца обводит ямочку. Красивые губы изгибаются в ленивые улыбки. Не за горами Новый год, а потом следующее лето. Всхлипнув, я киваю и прижимаюсь лицом к основанию его шеи. Утром, когда я просыпаюсь, его снова нет. Где-то вдалеке, в соседнем дворе, надрываясь, кричит петух. Через приоткрытое окно из огорода доносятся голоса девчонок. И все как обычно, только сердце сжимает нехорошее предчувствие. Откинув одеяло, я поднимаюсь, быстро одеваюсь в джинсы и футболку и выхожу из комнаты. Умываюсь и сразу иду на улицу. Быть может, моя тоска связана с волнением за живот сморчка? «Привет!» – машу рукой девчонкам. Спустившись с крыльца, поворачиваю за дом и вдруг вижу отца. Он стоит в компании Антоныча и Георгия и оживленно с ними беседует. «Папа!» «Васька!» поворачивает голову и широко улыбается. «Я за тобой!» «Как? Не ждала, что ли?» Хохочет он, выдвигаясь в мою сторону. Я стою, как истукан, когда он подходит и сгребает меня в крепкие объятия, оторвав от земли, немного потряхивает, как мешок с картошкой, и ставит на ноги. «Беги, собирайся!» Мать дома заждалась. «Я не хочу!» Хнычу тихо, но меня, кажется, никто не слышит. — Ещё ж два дня до осени, — говорит вдруг сморчок. — Куда торопишься? — Ей через два дня в институт, — машет отец рукой. — А вы тут, поди, и так от нее устали. — Да чё ж устали-то? — бормочет Георгий, почесав затылок. — Ничего не устали. — Моя челюсть отваливается и падает на грудь. — Считаю весь крольчатник на ней был. И вон. показывает кивком головы в сторону. На заднем дворе помогала. «Серьезно!» — шалеет папа. «Васька, помогала!» «Помогала!» — подтверждает вполне серьезно. «И булки вкусные пекла!» Через час отец грузит мои пять чемоданов в багажник и на заднее сиденье. Я еле сдерживаю слезы. Стоящий у ворот Людмила нервно теребит подол юбки и все время тяжело вздыхает. Толик, хмурый и неразговорчивый, крутится около трактора и курит сигареты одну за другой. «Ты уже написала свою диссертацию, да?» — спрашивает шепотом Нина. «Написала, ага», — роняю я и обращаюсь к молча наблюдающей за нами Насте. «Обрати внимание на Колю, пожалуйста. Такой парень растет. Упустишь, потом локти кусать будешь». Сестренка Людмила густо краснеет и смущенно отворачивается. Только Виталина не скрывает своей радости по поводу моего отъезда. Лузгая семечки и смачно сплёвывая шелуху на землю, она откровенно усмехается. «Бычки, яйца тебе на глаза!» Повторяют трижды и открывают дверь, чтобы сесть в машину. Однако слышу в этот момент звонкий Колькин голос. «Васька!» Он летит на велосипеде по улице, спрыгивает на ходу и, отбросив его в сторону, бежит ко мне и повисает на шее. «Васька! Все, да! Домой!» «Домой, Коль!» — плачу, не стесняясь. «Лето закончилось!» «Я тоже сегодня домой!» — шмыгает носом. «Ба, — сказала, — я в девятый класс иду!» Попрощавшись, я сажусь в машину рядом с отцом и отчаянно машу руками, пока дом Антоныча не скрывается из виду. «А, Антон! Антона я буду ждать в городе. Ближайшие дни решат нашу судьбу».